Глава одиннадцатая. Я прислушивалась к тиканью часов, тихому жужжанию включающегося компьютера. Я закончила письмо, начатое накануне, и положила его на стул моего руководителя. Он этого терпеть не мог, но иначе забывал важные документы. Они терялись среди книг, судебных бумаг и писем, загромождающих его стол. В больнице такой неорганизованности не потерпели бы. Рейчел, он как раз вошел в комнату, Его звали Пол, но он любил, чтобы я его называла мистер Гринт. Я вздрогнула. Я слушала медицинскую передачу через наушники и почувствовала себя виноватой, хотя еще даже девяти часов не было. Он глянул на меня пренебрежительно, потом взял со стула письмо и прочел. «Нет-нет», — сказал он, подняв его вверх и, подходя ко мне, «я продиктовал гипергликемические». «Да», — ответила я, — «А ты напечатала гипо? Исправь, пожалуйста». Я просмотрела письмо. «Истица страдает от повторяющихся гипогликемических эпизодов и должна всегда иметь при себе шоколадку». Я взглянула на Пола. Он читал что-то в телефоне, нетерпеливо вздыхая, пока его древний компьютер медленно просыпался. Пол никогда его не выключал, потому что запускать приходилось слишком долго. Подергав мышь, он снова громко вздохнул. Я внимательно посмотрела на письмо. В нем все было правильно. Я встала, чувствуя себя неудобно в туфлях на каблуках, снова села, но нет, пол ведь не прав. Я снова встала. Надо ему сказать. «Там гиппо». Я подошла к нему и пыталась найти на его столе место для письма. «Гиппо» значит ниже. «Нет, там гипер. Ипохондрик, точнее гипохондрик». Человек слишком озабоченный собственным здоровьем. гипа слишком. Гипа означает «ниже», а «хондрия» — это живот. «Ипохондрия» называется тревожное чувство подложечкой. «Гипотония» — это пониженное кровяное давление, а «гипер» — как в слове «гиперактивный» — слишком высокий. Я попыталась сделать извиняющееся лицо. Нарушила субординацию, не спорю, но хотя бы он не будет ни перед кем, кроме меня, выглядеть идиотом. «Верно, верно», — заморгал он. Брови у него были черные, чуть подернутые белыми ниточками. «У тебя же медицинское образование, да?» «Да», — ответила я, — «будто медицинское образование может быть итогом всех этих лет». Утро, когда в пустом животе плещется желудочный сок, а я еду на самые тяжелые свои экзамены, ночные смены в Престоне, поскольку больницы этого города относятся к деканату Манчестера, рождения и смерти, веселые разговоры в кухне. «Медсестрой работала?» Я не стала отвечать. «Чем меньше скажешь, тем лучше». Он протянул мне письмо, неподписанное. Я нахмурилась. «Я здесь неверно назван». «Надо писать РП1. У нас в конторе есть еще один руководящий партнер». Я подавила желание закатить глаза. «Неужто это важно?» «Переделай, пожалуйста», — сказал он сухо и что-то впечатал в свое расписание. Вечером мы ходили на Хоппингс. Это большая ярмарка в районе Таунмур. В этом году она началась позже обычного, в середине октября, но солнце светило и грело, как будто в осень перенесли летний день. Детьми мы с Кейт бывали на этой ярмарке каждую осень. Я помню, как однажды мама купила мне сладкой ваты на палочке. Кейт безумно любила яблоки в карамели, одно из ранних ее пристрастий, и она даже пыталась с катастрофическими последствиями сама их делать, когда ей было четырнадцать. Мы пришли поздно, когда солнце уже садилось, и по траве гуляли его оранжевые лучи — Ранний вечер после работы мы вместе провели в ванне, одно из наших любимых мест. Джек читал какой-то полицейский роман, их он поглощал в захлеб. Книга разогрелась в пару, от нее шел запах старой бумаги. Я читала вслух какой-то журнал, и мы смеялись над колонкой советов с неграмотными медицинскими рекомендациями. «Книга дурацкая», — заметил он, «дознаватель и следователь не может быть одним и тем же лицом». Он фыркнул и бросил книгу на пол возле ванны. Следующая его фраза заставила меня посмотреть на него. «Я это знаю из всех этих судебных репортажей», — быстро добавил он. «Мелкие кражи в окрестностях Хобана». Меня зацепил темп фразы. Почему-то казалось, что ей предшествовал ворох поспешных панических мыслей. Я все еще об этом думала, когда на Хоппингсе он обернулся ко мне и сказал «рискованно выглядит». Он показал вверх. Над нами выселся ярмарочный аттракцион. На концах металлических спиц висели сиденья, вращаясь вокруг центральной стойки. Вращение замедлялось, они опускались ниже, потом скорость движения увеличивалась. Они взлетали, подобно тому, как открывается и закрывается зонтик. «Наверняка его сперва испытали», — сказала я. «Хм...» Джек наморщил лоб, разглядывая конструкцию. Сиденья снова начали спуск, и он вздрогнул. «Никогда не видела, чтобы кто-нибудь попал в больницу из-за ярмарочных аттракционов», — успокоила я его. «Никогда? Никогда». Наши взгляды встретились, и мы долго смотрели друг на друга, стоя на солнце. Всегда так бывало. Губы переставали говорить, но общение продолжалось глазами. Владелец какого-то киоска протянул нам мяч». Кожа у мужчины была коричневой от долгого пребывания в жарких дальних странах, а возраст его было трудно определить — от двадцати пяти до пятидесяти лет. Джек, отмахнувшись, обошел его, взял меня за руку и дважды оглянулся через плечо. «Так что, ты не катаешься на каруселях и не бросаешь мячики по кокосам?» — спросила я. Он, как обычно, ответил уклончиво. Джек вообще был застенчив и мог уйти из магазина, если с ним кто-нибудь заговорит. Он глянул на поля, на яркую после дождей траву. «Давай лучше погуляем», — буркнул он. «Вот мое любимое занятие — бродить где-нибудь с тобой». Он снова взял меня за руку. Я сделала селфи с ним. Джек состроил жуткую физиономию, выпитив нижнюю губу. А еще удивляешься, почему на фотографиях в Фейсбуке ты всегда получаешься с дурацким выражением. Я увеличила фотографию и показала ему. «Ничего не могу поделать. Как будто лицо становится мордой тролля. Сама посмотри». Он достал телефон и открыл Фейсбук. Джек был активным пользователем. Любил делать многословные публикации, делился иногда чужими феминистскими статьями, что мне нравилось. Всегда отмечал меня в статьях о парах, о тайнах долгоживущих браков, о скрытой психологии спальных поз. Очень любил выставлять на показ «Все про нас», был откровенен, очень гордился. Джек передал мне телефон и показал на свою фотографию. Я ее уже видела, но не сказала ему об этом. Мне нравилось смотреть его социальные сети, читать все его самые интересные мысли – На снимке он был с двумя другими репортерами «Сити Lights, которые нормально улыбались, а Джек на фотографии сгорбился и состроил гримасу. Как только я посмотрела, он забрал телефон у меня из рук. «Да уж, неудачный кадр. Но ты на меня посмотри, раздулась как шар. У меня даже руки стали толще, как мне казалось, а уж груди наверняка. Они набирали размер с тревожной скоростью». «У тебя прекрасный цветущий вид. Не могла бы ты мне дать мастер-класс по улыбке до появления Оли?» «Мне твоя улыбка нравится», — ответила я ему. «Ты прекрасен». На траве перед нами сидели две женщины и складывали башню из деревянных палочек. Небо было синее после заката, и я поежилась, когда теплый ветер погладил мои голые плечи. «Может быть, — подумала я, — глядя вслед девушке в коротеньких джинсовых шортах, — Это последний теплый день года, а потом осень и зима. В школе я следила за временами года, всегда знала, когда начинает темнеть и когда день снова увеличивается. Но потом была школы и работа младшим врачом, когда дни и ночи менялись местами. Так что сейчас я с трудом вспоминала, какой вообще месяц. «Мисс, давайте сюда, ведь наверняка попадете, окликнул меня зазывала, мимо чьего прилавка мы проходили – У него был акцент, средний между ирландским и джардийским. Резкая «р», но певучее гласная. Джек аж подпрыгнул. Может, и не подпрыгнул, но точно вздрогнул. «Ну уж нет», — засмеялась я, вспоминая игры в нетболл в школе, когда девочки из команды старались не давать мне мяча. «Ты даже носки в корзину для белья не можешь закинуть», — сказал Джек, хитро мне улыбнувшись. «А тут не бросок, а стрельба. Вот смотри». А, -а, а, Джек остановился и оглядел прилавок. Ни в коем случае. Он окинул взглядом стенд, при этом выглядел мужественным первопроходцем в своей рубашке цвета хаки, очках от солнца, сдвинутых на голову. Хочу попробовать. Ни в коем случае, повторил он уже жестче. Тут я на него посмотрела. Лицо его было бледным, серая бледность, как мы это называли на работе, очень специфический оттенок. «Что с тобой?» — спросила я, глянув на бисеринки пота над верхней губой, которую он машинально смахнул. «Да ничего, просто не люблю ружей». «Человек с тревожностью, который не любит ружей?» — засмеялась я. «Вряд ли ты первый такой». «Вполне возможно. А почему ты их не любишь?» Он промедлил на мельчайшую долю мгновения. Я заметила только потому, что смотрела пристально, потому что они опасны. «Но не эти ж воздушки», — сказала я. Он не ответил. «Ты стрелял из ружья когда-нибудь?» Он скромно пожал плечами. «Ну да, по тарелочкам. Я же аристократ». «Конечно, я же забыла, что вы выезжаете пострелять с мэллори и собаками». мэллори Кто такой мэллори Он приоткрыл рот, уголки губ поднялись вверх. Живая иллюстрация смеющегося человека. Общее обозначение аристократа. «Понятно. У меня было дерево для тренировки в стрельбе». К окончанию университета попадал в него из любой точки сада. «А теперь боишься?» «Боюсь. Стрельба по дереву — это была ошибка. Голос его был мрачен, горек и черен, как деготь. А почему?» «Она пугала Дэви». «Но почему это была ошибка?» Джек промолчал. Он не отводил глаз от прилавка, хотя уже был не так бледен. Я нахмурилась, не могла найти смысла в его словах. «Что переменилось?» — попробовала я снова. «Отчего ты стал таким тревожным?» Джек обнял меня за плечи, его пальцы гладили мою кожу. И тут же по всему телу пошли мурашки. Я надеялась, он не заметит. «Не знаю. Жизнь. Ладно, в общем, выбери другой аттракцион. Что будем пытаться выиграть? Хочешь большую мягкую игрушку и рыбу в мешке?» Он повернулся ко мне. «Нет, я хочу только тебя», — заявила я в приступе храбрости, ожидая чего-то романтического. Он же придал лицу выражение, как на фотографии из Фейсбука, наклонился надо мной. «Жутко скались. Этого ты хочешь?» — спросил Джек, все еще сохраняя гримасу. «Да?» Мы ушли из ярмарки, не оглядываясь. В этот вечер, когда я потянулась к пакетику чая, Шум чайника заглушил звук телевизора в гостиной, меня испугал резкий хлопок. Это Говард проходил через кошачий лаз в двери. Глянув вверх, я увидела отражение своего лица в потемневшем окне кухни. И до меня дошло, когда я увидела свое бледное лицо и округлившиеся напуганные глаза, то было такое же выражение, которое появилось у Джека при виде ружей. Это был страх».